«Будет ли когда-нибудь этому конец, Питер?» — проворчал старый Верзила. «Долго ли ты еще будешь пьянствовать из-за этой хорошенькой дуры из порт-рояля? Ведь она же не обращает на тебя никакого внимания. Гром и молния, да если тебе нужна эта девчонка, так почему ты, чума тебя задави, не отправишься туда и не возьмешь ее?» Блат из подлобья взглянул на Волверстона, и в тускло-голубых глазах его блескнул огонек. Но Волверстон, не обращая на это внимание, продолжал. Ей-богу, можно волочиться за девушкой, если из этого выйдет какой-то толк. Но я лучше сдохну, чем стану отравлять себя ромом из-за какой-то юбки. Это не в моем духе. Почему тебе не напасть на порт-рояль, если другие дела тебя не интересуют? Ты, конечно, можешь сказать, что это английский город и тому подобное, но в этом городе распро... распоряжается бишоп и среди наших ребят найдется немало головорезов, которые согласятся пойти с тобой хоть в лад, лишь бы схватить этого мерзавца за глотку. Я уверен в успехе этого предприятия. Нам нужно только дождаться дня, когда из порт рояля уйдет ямайская эскадра». «В городе найдется немало добра, чтобы вознаградить наших молодцев, а ты получишь свою девчонку. Хочешь, я выясню настроение, поговорю с нашими людьми». Влад подскочил. Глаза его сверкнули, а побелевшее лицо исказило судорога. «Если ты сейчас же не уберешься вон, то, клянусь небом, отсюда унесут твои кости». «Как ты смеешь, паршивый пес, являться ко мне с такими предложениями?» И, разразившись ужаснейшими проклятиями, он вскочил на ноги, потрясая кулаками. Волерстон, придя в ужас от этой ярости, не успел больше сказать ни слова и выбежал из каюты. А капитан Блат остался наедине с самим собой и со своими мыслями. Но однажды в ясное солнечное утро на Арабеллу явился давний друг капитана, губернатор Тартуги. Его сопровождал маленький пухленький человек с добродушным выражением на любезной и несколько самоуверенной физиономии. «Дорогой капитан», — заявил Дежерон, «я прибыл к вам с господином Де губернатором французской части острова Гаити. Он желал бы переговорить с вами». Из уважения к своему другу Блад вынул трубку изо рта и попытался протрезветь хотя бы немного. Потом он устал и поклонился в DQC. «Прошу вас», — сказал Антоном любезного хозяина. Декюсси ответил на поклон и принял приглашение сесть на рундук около окна, выходившего на корму. «Вы командуете сейчас крупными силами, дорогой капитан», — заметил он. «Да, у меня около восьмисот человек». Небрежно ответил Блад. «Насколько мне известно, они уже немножко волнуются от безделья. Ха, они могут убираться к дьяволу, если это им угодно». Декюсси деликатно отправил в нос понюшку табаку. «Я хочу вам предложить интересное дело», — сказал он. «Ну что ж, предлагайте», — равнодушно ответил Блад. Декюси, чуть приподняв брови, скосил глаза на Дежерона. Поведение капитана Блада было отнюдь не необнадеживающим. Но Дежерон, сжав губы, энергично кивнул головой, и губернатор Гаити приступил к изложению своего предложения.